На третьей и четвертой бутылке разговор наладился. По поведению официанта офицеры убедились, что их бывшие собратья по оружию, в отличие от них, процветают. И это произвело соответствующее впечатление и даже настроило на гусарский лад. Именно это и было необходимо на первом этапе врастания в ситуацию. Володя Седько выразил сомнение в прибыльности автобизнеса в этом городе. «Бензин!» «Постоянная проблема. Сам посмотри, сколько на улицах машин. Это тебе не Москва. А если поставлять дорогие, престижные колеса?» хм. «На этот товар всегда есть спрос», — согласился майор Ситько. «Всегда кто-то живет хорошо, и его не беспокоят цены на бензин и запчасти». Удобство простой легенды о поставке престижных иномарок заключалось в том, что это должно было позволить на коротке сойтись с нужным кругом состоятельных людей. — Вторая проблема — доставка. Сюда дорога трудная, особенно с дорогой машиной. Пастухов усмехнулся. — Думаешь, отнимут? Седьков вспомнил, кем был Пастухов по военной специальности. — Понимаю, — сказал он. И перевел разговор на другую тему. Ни пастух, ни док не пытались педалировать общение, они выклевывали крупицы общей информации, чтобы сориентироваться на здешней жаркой местности. Для этого в первый день следовало закинуть широкую сеть и выбрать в ней рыбу покрупнее. Через несколько часов в ресторане появились на минутку Муха и Боцман, сочувственно глянули на товарищей, изображавших участие в офицерской попойке, и тут же скрылись. Артист сидел за дальним столиком, непринужденно беседуя с двумя неизвестно откуда взявшимися девушками. К вечеру, когда часть офицеров была уложена спать, а часть отвлеклась на женщин, Общение было перенесено в номер к гостям и приобрело совсем непринужденный характер. Некто, уже голый по пояс, убеждал дока, что познакомит его совсем всем Душанбе, потому что на вещевом складе можно познакомиться с любым деловым человеком. Он забыл, что 2-3 часа назад, жалуясь на нищенское снабжение, утверждал обратное. «Я знаю, кто вам нужен». С энтузиазмом продолжал он, заставив Дока обратить на свои слова внимание. Леша Дудчик всех знает. У него служба такая. Леша, что ты молчишь? Обратился он к хмурому майору, сидевшему напротив. Помог бы людям разобраться, к кому обратиться в этом городе. А кто вам нужен? Впервые за вечер. Поинтересовался Алексей Дудчик, который как-то незаметно присоединился к компании, но участия в бурных разговорах не принимал. В его жизни дни шли за днями, но никаких ответных шагов от Нейла Янга не следовало. Служба Ми-6 проявляла железную выдержку или скупость, или осторожность, или скудоумие, или бюрократическую косность. Алексей терялся в догадках и все больше нервничал. Одинокая жизнь с постоянной тревогой способствовала желанию отключиться к вечеру, чтобы не мучили навязчивые сны. Он не мог понять, что им было сделано неправильно. — Володя, — повернулся он к Седько, поднимая глаза от рюмки, — кто интересует гостей? — Им нужны серьезные люди, которые имеют возможность покупать дорогие вещи, — ответил Седько. — А ты единственный из нас кто владеет таджикским языком и знает весь круг. Вот и познакомь людей. мне это все равно скоро в часть». «Загляните, когда я протрезвею», — не очень радушно пригласил Дудчик. «Я ведь тут рядом, на втором этаже». За полночь группа собралась на совет. Проверка комнаты при помощи электронного сканера выявила примитивное устройство в телефонном аппарате, которое попросту вывели из строя, раскусив как орех и оставили стоять на месте. Кто-то наверняка охотился за небольшими секретами постояльцев, оправдывая должностной оклад в нищей стране или имея личный интерес. Пастухов и док морщились. От таблеток, снимающих алкогольное опьянение, осталась тяжелая муть в голове и желудке. Однако дело было сделано. Они обрели некоторый социальный статус в местном обществе. «Что на вилле у Азима Гузара?» — спросил пастух. «Какая там вилла? Это крепость! Днем там делать нечего. Любой чужой человек заметен сразу. Сейчас поедем снова». «Попробуем установить внешние микрофоны с автоматикой. Заделаем под стену. Собак он вроде во дворе не держит. Где мужская сторона дома и комнаты гузара, мы вроде бы разобрались». «Не нашумите. Лучше понаблюдайте лишнюю ночь», — посоветовал все еще морщись пастух. «Как у тебя, артист?» Артист осуществлял внешнее наблюдение и контрразведку, находясь поодаль и присматриваясь. «Пристального интереса мы не вызвали». Покрутились уголовники, шлюхи, ясное дело. Может быть, кто-то из местных спецслужб приглядывал. Но особо активного наблюдения никто не вел. Видно, от офицерских пьянок никто ничего серьезного здесь не ждет. «Как и везде», — добавил Муха. «Почему же?» — возразил док. «Один контакт мне показался довольно любопытным для нас. Этот офицер по связям с общественностью, который владеет языком, может оказаться весьма полезным». Другое дело, что он наверняка завербован армейской разведкой. Еще начнут крутиться под ногами, если он с дуру срочный отчет настрочит.